Кажется, что вас на этом свете не понимает никто, кроме вашего советника. <смех> Единственный свет в окошке – это ваш советник. Скорее всего, это говорит о уже возникшей эмоциональной зависимости. Он критически болезненно относится к тому, что вы соглашаетесь с мнением других людей без его акцепта. Фактически человек узурпирует ваше право на решение. Кроме того, он зачастую вообще ревниво относится к тому, что вы встречаетесь с другими людьми без него. То есть он как-то стремится все время быть рядом с вами, что-то советовать. Если вы вдруг как-то пытаетесь там куда-то, вот возникает потом некая сцена ревность Ну, например, которая мы раз выражена так. Ну, например, Владимир, вот вы встречались там с таким-то, и вот, насколько я знаю, вы приняли такое-то решение, да. Ну, а вот вы знаете, что там? На самом деле он вас назвал земляный человеком в курилке, да, типа того. Вот, это такой уже опасный признак, да. Ну, понятно, что все это может быть сделано гораздо тоньше, как вы понимаете. Я так экономю время, не говорю там всякие велеречивости, да, умный человек эту фразу упакует в три абзаца. Он начинает самостоятельно принимать решения вне своих должностных обязанностей, ставя вас в известность постфактум или же вообще вас не информируя о своем вмешательстве. То есть идет ползучий захват полномочий. Он всегда и во всем с вами согласен или же превозносит вас по поводу и без такового. как не попасть в опасную зависимость от советника помните о равной ответственности да, что человек приручается но вы приручаете ну то есть вы попадаете в зависимость да это не его вина а скорее ваша то есть вы тоже вы равны за, вы ответственны за ситуацию вы не можете свалить на человека, что он вас там обольстил обхитрил змею и втерся в доверие как часто я слышу да такие фразы вот он меня развел да не он вас развел вы позволили себя развести да. Вы, не понимая, где истинная дистанция с подчиненными, позволили сложиться ситуации, при которой кто-то сманипулировал вашим запросом на отдельное теплое отношение с доверенным человеком. Дело в том, что такие люди иногда паразитируют как раз на наши неудовлетворенные потребности в откровенных отношениях. Вообще откровенные отношения лучше иметь вне компании, мой совет. Целее будете? О бесполезности перевоспитания. Дело в том, что если человек уже себя проявил вот так вот недостойно, скорее всего перевоспитать вы его не сможете. Ну, потому что если человек ведет себя каким-то образом не сильно достойно, значит, у него есть в этом потребность. Значит, у вас нету обязанности Господа Бога исправлять всех тех, кто встретился на вашем пути. Очень трудно приучить комара питаться кефиром, да? Да. То есть, если человек вот испытывает некую потребность вот в такой роли, да, убедить его в том, что это не интересно но ну, достаточно затруднительно. И я, безусловно, готов радостно видеть тех, кто требует, просто поймите, что, скорее всего, этого не получится. Скорее всего, человек будет все равно стремиться получить от своей роли то, что ему хочется получить. И, наконец, третье, о недостаточности увольнения. Дело в том, что вы вскрыли эту змею и выкинули его. А почему этого недостаточно? А? Нет. Вот. Нам нужно разобраться в себе, поковыряться в ранке и понять, а какую вашу потребность сумел заэксплуатировать сей казненный на рассвете персонаж. Потому что если вы эту проблему не вычистите, то что произойдет? Да, вас опять пробьют по этой же ровно диагонали. Ну, Через полгода или через два года – это не принципиально. По факту вы открыты для удара, да, вы где-то пробиты. Почему надо уметь работать с собой? Почему надо разбираться в своей тени? Почему не надо стесняться себя, как кто вы есть? Потому что я уже говорил, нет плохих качеств. Любое осознанное качество – благо, любое неосознанное – это дырка. Это зона, по которой вас могут пробить. И, наконец, рекомендации. Время от времени проводите объективную оценку своего ближнего круга и отношений, сложившихся с его участниками. То есть, иными словами, не подселили вы на кого-то. Знаете методы? Объективно следующее. Изучайте себя. Любому руководителю нужно уметь разглядывать себя в зеркало. Ну, проведите себя тестирование, обратитесь к хорошему специалисту, сделайте свой личностный профиль. Я вот о чем, да? Изучите себя. Знание силы – это не метафора, да? Знаете себя, поймете, где у вас пробой. Поймете, на что у вас автоматика западает, да? Сможете ручную правку делать. А это реально. Ну, поймите, есть технологии… Хорошо, есть такой достаточно элементарный тест 16-полосник к этого Ну, пройдите его. Ну, называется он тест Кэтелла, или Кателла его в разных станциях по-разному называют. Ну, пройдите тестирование, найдите хорошего специалиста, хорошего психолога, только не спрашивайте, где. Да? Протестируйтесь. Я советую, пройдите два теста, соционика и Кэтелл, как минимум. Вы это делаете для себя? Я, я себя знаю, любимого наизусть до работы, да, честно говоря. Не могу сказать, что это доставляет удовольствие. Он в двух... Есть кэтл, есть кэтл, но это одно и то же. 16-полосник его называют еще. Ну, он во всех справочниках как у нас же есть. Но почему его бесполезно проходить только самому? Его должны профессионалы объяснить, что это означает. Да? Показатель это получить можно и самому. А что дальше будете делать? То есть разберитесь себе, потратьтесь на себя. Да, как только вы увидите, где ваши слабые места, понятно, где вас будет пробивать, да, там можно руку все время держать, на всякий случай, вот и все. Или, по крайней мере, вовремя отыграть. У нас же нет мгновенных ситуаций, да, сейчас напрыгнут и поймут, и порвут, да, что происходит часами, годами и месяцами, да, то есть времени вот так. Далее, развивайте регулярный менеджмент. Четкие регламенты и упорядоченность снижают персоналозависимость вообще и роль отдельных личностей в частности. Напомню, в чем преимущество регулярного менеджмента? Э -э, эта система с низкой персоналозависимостью, потому что на 90% качество работы определяется системой, а не человеком. Задача человека иметь паспортные тактико-технические данные, чтобы быть ну вот как лампа, она, чтобы вставлена быть в гнездо, да, должна иметь соответствующие параметры. Всё. Вот когда такой системы нет, роль личности отдельных, в том числе душевных советников, наушников, конфидентов, прочих историй, она, конечно, более велика, потому что никакой системы нет, сплошной хаос. Но вообще регулярный менеджмент предполагает возможность заменить любого с быстрым выходом на режим опять любого. Но заменить любого предполагает по правилам, да, то есть вы приглашаете вообще, как говорите, коллега. Звезды нам трактуют далекое расставание. В какой форме мы с вами это сделаем? Какие ваши пожелания, контрибуции, репарации там? Ну, понятно, если человек не замечен в продаже секретов в Гутемале, да там там другие истории уже начинаются, там включается та служба, которую в одной компании изящно называют департамент содействия бизнеса. Очень хорошее название, мне оно очень понравилось. Я попросил, можно ли спереть, мне сказали, запатентованно. Ну, шутка. Вопрос из зала. А как правильно строить взаимоотношения с партнером по бизнесу? Да какая разница, с кем общаться. С партнером тоже лучше держать дистанцию. С партнером должны быть исключительно брачные контракты, с моей точки зрения. Если дружба мешает четкости взаимоотношений, извините, закончите дружить. Если брать статистику, то больше компаний, которые развалились из-за дружбы, чем тех, которые больше работают в любви и согласии. Я не к тому, что дружбу рушить. да Вопрос, если дружба мешает работе, лучше перестать дружить. Я за это. Понимаете, это опять разные подходы. Гуманистическая школа или системная. Системная говорит, что компания, вернее, люди есть средства для достижения целей компании. Гуманистическая школа, она говорит о том, что счастье людей самоцель, а компания средство для его достижения. Я за системный подход. Но никто вам не мешает, собственно, эти гуманистической теории. Поэтому разные книги, они написаны в разных школах, да? То есть между ними нет противоречий. Поэтому с партнером я тоже за то, что за те отношения, которые не мешают деньгам. Ну и наконец, в случае диагностирования собственной тяги к сближению, определитесь с причинами по обнаружению он их меняйте свои управленческие привычки развивайте свой характер. Спасибо, что вы прослушали аудиозапись одного из моих семинаров. Он является частью авторской программы по развитию управленческих навыков и внедрению регулярного менеджмента